Глава 493. Исполнитель. Риск и награда, что часто переплетаются крепким узлом друг с другом, заставляли сердце ворона учащенно биться. Даже пройдя множество сложнейших испытаний на грани смерти, он все еще не мог полностью избавиться от волнения, что всегда возникало в такие моменты, как этот. Тем не менее, находясь рядом с роскошным гробом, парень не торопился открывать его, терпеливо ожидая штрафа от пятна смерти. Он просто не мог позволить себе действовать так опроменчиво, ведь иначе проклятие могло испортить все в самый ответственный момент. Наконец, когда время пришло, разбойник, восполнив здоровье, сосредоточился на цели и задействовал королевскую печать. «Поздравляем! Вы обнаружили новую функцию королевской печати!» «Королевская печать!» «Этот предмет может использовать лишь тот, кто является королем». Ого, надо же. Получается, нас ожидало разочарование, если бы богоподобный решил послушаться меня. Какая ирония. Как только парень вложил ее в выемку, он мгновенно почувствовал, как та послала импульс. И сразу же за этим магия, оставленная здесь давным-давно, пришла в движение. Схватив печать, ворон тут же отскочил назад, пристально наблюдая за изменениями. Гроб, который, казалось, весил не меньше тонны-двух, начал мелко-мелко дрожать, с каждой секунды грозя развалиться от воздействующей на него силы. И секунд пять спустя послышался громкий звук механизма, после чего вся эта махина стала подниматься, открывая глазам ведущий вниз проход. Такой сценарий застал его врасплох. «Значит, здесь никто не лежал, а я-то напридумывал». Разглядывая лестницу, разбойник был слегка разочарован. Хоть это было не конец, но он уже был настроен закончить это приключение. Даже не знаю, радоваться ли этому. К тому же парень понял еще кое-что. Его способностей к поиску секретов и тайников оказалось недостаточно. Но что самое главное, зациклившись на использовании формы дракона, он почему-то совсем не подумал о нервании, которая не раз его выручала в поисках секретов. В итоге, когда вся эта конструкция наконец замерла, Ворон, не определившийся систем, тем, как реагировать на неоправдавшую его ожидания ситуацию, получил системное сообщение. «Поздравляю! Вы обнаружили секретную область. Плюс 25 очков влияния. Плюс 2 к удаче». Ладно, надеюсь, в этом будет какая-то логика. Медленно и осторожно, скользя рукой по необычно гладкой и чуть влажной стене, разбойник спускался вниз – и чем дольше он шел, тем сложнее становилось что-либо разглядеть. Из-за этого, а также из-за стоящего сырости, он предположил, что это туман, и так как глаз наблюдателя не позволял смотреть сквозь такие природные явления, ему оставалось лишь строить предположения, но в одном он был уверен точно – это не было иллюзией. Талисман никак не реагировал, а значит, любая ловушка или скрывающийся враг станут головной болью для незваного гостя. Минут пять спустя, выйдя на прямую поверхность, Ворон стал замечать, что вокруг становится светлее. И вскоре, когда тьма полностью развеялась, он окончательно убедился в том, что его действительно окружал белый и весьма плотный туман. Максимум, что парень мог разглядеть, это небольшое сантиметров двадцать пространство вокруг себя. Используя невидимость, дабы хоть как-то минимизировать возможные угрозы, разбойник продолжал очень медленно идти вперед. Но даже по прошествии 30 минут он так и не увидел конца. Прошло еще полчаса, и ворон остановился. Такие испытания, нацеленные на игру слепую, являлись самыми отвратительными. И чувствуя раздражение, парень принялся экспериментировать. В ход пошли нирваные крылья, но все впустую. Ни под землей, ни сверху ничего не было, сплошной туман. Либо же дистанции его навыков элементарно не хватало для исследования... Но, подумав немного, Уилл склонялся к тому, что от его навыков тут не будет пользы, ведь иначе как бы другие игроки проходили эту локацию. Серьезно, это королевская усыпательница или грёбаный Сайлент-Хилл, в конце концов? Это казалось нелепым и не имеющим объяснение, пока Ворон не задумался над тем, что было бы общим у всех тех, кто пришел сюда вместо него. Ответ оказался невероятно прост – незатухающий камень. Достав один из них и начав ходить наугад, парень облегченно улыбнулся, так как не прошло и пяти минут, как он увидел протянувшуюся куда-то в сторону линию света, будто состоящую из фосфорной пыльцы. «Отлично! Значит, дело в духовном следе. Наконец-то хоть что-то стало ясно». Идя вдоль этой условной линии, которая в определенные моменты резко меняла направление, Ворон вспомнил нечто похожее. Тогда они вместе с Нанелли Дальтара искали выход из руин подземного города Акроса. Вскоре он оказался у выхода, а точнее у короткого узкого моста, окруженного непроглядной тьмой. Этот путь вел к пустой площади с лестницей в конце, на начальных ступенях которой сидело похожее на призрака существо. Расстояние было небольшим, поэтому парень хорошо видел, как чуть призрачное тело незнакомца источало туман. а вместо его головы горел плотный, похожий на пламя свечи с густо-голубой энергии, который, казалось, никогда не погаснет. Сама же лестница вела куда-то наверх, оканчиваясь покрытой туманом аркой. Не торопясь знакомиться с ним, парень вновь дождался активации проклятия и затем, полностью вылечившись, двинулся вперед. Чем ближе он подходил, тем настороженнее становился, так как незнакомец за все это время ни разу не шевельнулся. Было ясно, что имелось только два варианта — либо это какой-то страж, который тут же нападет, как только игрок окажется в границах его внимания, либо же у гостя будет шанс поговорить. Оказавшись у края моста, Уилл подумал о том, доставать ли сразу оружие или нет, так как понятия не имел, послужит ли это провокацией, но, положившись на свои рефлексы, решил рискнуть. Когда его ноги коснулись каменных зала, он тут же почувствовал всплеск магии и, чуть повернув голову, увидел, как позади него мерцал энергетический барьер. Не отрывая взгляда от существа, ворон коснулся светящегося щита и, ощутив физическое сопротивление, понял, что тот не пропустит его. В этот момент существо решило заговорить. «Кто-то, наконец, смог прийти сюда спустя столько времени». Эхом звучащий отовсюду голос заставил ворона сосредоточиться на незнакомце. «Я порядком устал!» Услышав эти слова, разбойник сразу же начал обрабатывать информацию, запоминая все и ища какие-нибудь подсказки. Когда противником был тот, кто умеет говорить, парень старался не действовать импульсивно. Сперва нужно было понять, кто перед ним, чего он хочет, и что нужно Уиллу от него, а также можно ли добиться результата, не сражаясь. «Кто ты?» Придерживая своей стратегии, парень не вел себя вызывающе и не доставал оружия, а наоборот, даже выказал немного манер. «Можешь меня звать исполнителем. Это неважно. Я нахожусь здесь, чтобы передать корону следующему наследнику моего господина». «И кто этот господин?» Казалось, этот вопрос заставил говорящего удивиться, так как Ворон услышал тихо «Хм», прежде чем тот ответил. «Не знаешь, кому тебе суждено служить? Это странно». исполнитель как он себя назвал потер подбородок или что там у него было а затем задумчиво продолжил словно говоря с самим собой возможно долгое отсутствие наследников как то связано с этим пробормотав это существо все же решило ответить на вопрос мой господин один из трех великих архонтов Пелены, незримый правитель все таки незримое действительно связано с пеленой уил мысленно кивнул когда этот факт подтвердился Но связь между девятью мирами после Великого Разлома была ведь оборвана тысячу лет назад. Как долго он здесь? И кто такие эти архонты? Надо будет поискать в сети. Ох, слишком много вопросов. Теперь, кстати, ясно, что значит тот титул. Ворон подумал про титулы, что имелись у всех пяти завербованных герцогов. И так осталось разобраться с тем, что он имел в виду, говоря служить. «Меня зовут Белый Ворон». Не снижая бдительности и все еще пытаясь понять суть происходящего, ворон активировал эффекты своей королевской крови и продолжил. «Я король Адамароны». Не успел он спросить, как существо его прервало. «Мне не важно, какой страны ты король, важно лишь, что ты им являешься». Дух наконец зашевелился, и в его руке появилась странная корона, свет которой словно пытался одурманить разбойника. «Подойди и преклонись». «Прими эту корону и верно служи своему новому господину, как и все те, кто был до тебя». «Значит, он действительно хочет, чтобы король служил кому-то?» «Чего-чего от такого поворота событий ворон никак не ожидал». Так, слегка склонив голову на бок и удивленно посмотрев на собеседника, он решил прояснить ситуацию. «Кажется, у нас разное определение слова «король». «Возможно, дело в языковых особенностях. Давай я попробую объяснить». Очередное раздавшееся «хм» уже звучало более задумчиво и угрожающе. «Какая неожиданность!» Будто, поняв что-то, существо вновь бесцеремонно прервало разбойника и, наконец, став, продолжило. «Не думал, что здесь окажется нарушитель, не прошедший обязательных испытаний». В этот момент корона в его руке, медленно испарившись, превратилась в огромный двуручный меч, источавший злую энергию, и, схватив его одной рукой, тот указал им на разбойника. «Ну, система защиты здесь так себе». Ворон пожал плечами, доставая кинжалы. Сперва, конечно, непривычно, но если приловчиться, понимая, что боя не избежать, парень быстро использовал идентификацию. Но спустя мгновение чертыхнулся, так как увидел то, чего очень не хотел видеть. Имя – вопрос. Ранг – вопрос. Уровень – вопрос. Это было самым плохим сценарием из возможных. Ворон уже собирался было с достоинством принять смерть, так как понимал, что с врагом, уровень которого выше минимум на 120 единиц, ему ничего не светит. Но затем парень подумал о несоответствии. Это странно, все враги здесь были не больше двухсотого. Так какого черта тогда здесь делает такой монстр? Может ли у него быть что-то по типу моей маски? Сражаться с тем, о ком ты ничего не знаешь, весьма рискованно и опасно. И если враг действительно обладает скрытой силой, то Уилла ждет бесславная смерть. Но так как перед ним хотя бы забрежил луч света, он не собирался отчаиваться. Сам не замечая того, вора начал надеяться, и незаметно шкала его пассивного навыка надежды стала медленно заполняться. «Пытаешься использовать на мне идентификацию?» Пока разбойник вскользь анализировал свое положение, готовя навыки, существо, похожее на призрака, будто ухмыльнулось. Так как в его голосе послышалась насмешка я «И как? Я Увидел что-то полезное?» я... В этот момент разбойник почувствовал что-то странное в словах противника И тогда он вдруг заметил то, что заставило его усомниться не только в своем зрении, но и в мыслях тоже За пару секунд указательный палец существа несколько раз ткнул в пространство перед собой Будто... будто он что-то искал в своем меню игрока Конец девятой книги. Читал Игорь Ященко.